Глава девятая. Уборка, стирка, готовка супа на рабочую неделю. Все дела переделаны, а часы показывают только семь вечера. Блин, чем заняться? Таким, чтобы не смотреть на телефон с желанием позвонить кое-кому. Звоню Наташке и зову в гости. У нее как раз тоже выходная смена, и подруга прилетает через час, уставшая после работы. «Как меня задолбал старший кассир!» Выдыхает блондинка на моем диване. Как у тебя все прошло? Отлично, но мало, отмахиваясь в ответ, присаживаясь рядом. Дима домой уехал. Работа, собака и прочее. Да, печаль, сочувствует Наташка, не слишком правдоподобно. Но хоть на меня время нашлось, а то совсем звонить перестала. Что там с твоим кассиром? хмыкаю я, переводя тему. Достал! выпучивает глаза подруга. «Этот засранец считает, что если я не горю желанием отвечать на его заигрывание, то это такой флирт, и надо просто поднажать чуть сильнее!» «Приставал?» — обеспокоенно спрашиваю ее. «Ага, задолбал в конец!» — кивает блондинка. «На нервах аж жрать хочу!» «Хочешь пиццу?» — вскинув брови, весело интересуюсь. Такие признания о голоде были редки для Наташки. «А давай!» — отчаянно соглашается она. Мы плавно перемещаемся на кухню, и я достаю из холодильника треугольники итальянской кухни. Разогреваю куски в духовке, ибо греть по одному в микроволновке не хочется. Нифига себе, вот это обжираловка! — комментирует подруга, глядя на светящееся окошко современной печи. Дима принес, пожимая плечом в ответ. Сегодня вкус у этой пиццы все еще прекрасный, но вчера она была все же вкуснее. — Правильно. Мама говорит, что хороший мужик должен стучать в дверь ногой, так как руки заняты пакетами. — Как она поживает? — с улыбкой спрашиваю, вспоминаю родительницу подруги. — Нормально. Если считать постоянные требования внуков нормальными, — поджав губы, отвечает она. — Опять лекцию читала. — А то. Прошлась по всем детям своих знакомых, сделала обзор родивших малышей и степень ответственности их мамаш. Короче, все как обычно. Она не устала от этого, со смешком интересуюсь без особой надежды. «Моя мама? Ты сейчас серьезно? Она с годами становится только крепче!» Ворчит блондинка, закатив глаза. «А как поживает мужчина без комплексов?» Спрашиваю подругу про ее последнего ухажера. «С карандашом в трусах?» «Понятия не имею. Я скрылась в тумане», — отмахивается Наташка. Может, стоило лишить иллюзии мужчину? А то он же так и будет считать себя неотразимым совершенством. Ты знаешь, я думала об этом, но потом решила, что это не моя проблема. Флегматично отозвалась она, когда я поставила на стол тарелку с пиццей. Едва нос улавливает аромат диетной запрещенки, блондинка стремительно меняется в лице. Боже, это даже пахнет, как жир на жопе. Если мужик с пипеткой может чувствовать себя неотразимым, то ты точно не должна запариваться. С улыбкой говорю я, откусывая край треугольника. Наташка решила дать своей диете отдохнуть и все же угостилась куском пиццы, закатив глаза от удовольствия. «Черт, она такая вкусная, потому что запретная или что?» Застоналась набитым ртом подруга. «Она просто вкусная, Наташ», весело хмыкаю, прекрасно понимая ее. Все-таки есть в этом какое-то извращенное удовольствие — накормить худеющую подругу, особенно когда сама не очень-то можешь похудеть?» Увидев мое довольное лицо, блондинка пробурчала. «Ты скотина!» «Тогда не ешь, я тебе салат достану!» — пригрозила я. «Иди нафиг, не отдам!» Дружеский вечер плавно перешел в посиделки на диване, где мы растянулись валетом. Наташка уже спокойнее жаловалась на своего коллегу. «И ведь этот Скунс уверен, что я просто горю желанием раздвинуть перед ним ноги». Б. «Скунс?» – недоуменно уточняя, чуть выпав из разговора. «Ага», – кивает подруга. «Я по запаху узнаю, что он где-то поблизости. Приехал с аудитом. Как же? Будто я дура и не знаю, что проверяют нас раз в месяц, но не каждую неделю». Девчонки говорят, он так ко многим пристает. «Пожалуйтесь на него». Спокойно советую, включая юриста в разговор. Жаловались, а толку? Отмахивается от меня жертва Харасмента. Он пристает там, где камер нет. Знает мудила, что тогда его уволят. Мерзкий аж фу. Но неужели нельзя мыться почаще? Мужики видят вкусную, ухоженную бабу, и, конечно, у них встает, а сами часто не соответствуют. С другой стороны, если видишь, что весь такой умытый и причесанный, гадалки не ходи, гей. «Что за жизнь?» Блондинка продолжала жаловаться на мужиков, а я была просто рада, что не одна. Одиночество в последнее время стало слишком тяжелым, хоть я уже и привыкла. Поздно вечером Наташка укатила на такси домой, а я легла в постель с намерением поспать подольше. Ночью пришло смс от Димы. «Блин, скучаю по тебе, кисунь. Скоро уже приеду. Спросунья даже не понимаю, сколько времени». Приглядываюсь. Пять утра. Ого. Пишу в ответ. И я скучаю. Чего не спишь? ДБС. Работаю. Ничего себе. А я еще себя считал трудоголиком. Бедный. Звоню богу секса. Привет. Сонно шепчу, укладываясь на бок. Привет, кисунь. Так же тихо отвечают мне. Разбудил? Угу. Но я рада услышать тебя. Ты чего так долго засиделся? На заднем фоне раздается легкое цоканье пса по полу. Бантик, пошел вон с кровати! яростно шепчет Дима в сторону. В ответ доносится собачье завывание и никаких признаков послушания. Работы много, надо срочно кое-что доделать тяжко вздыхает мужчина. Часто ты так ночами засиживаешься? Всегда, произносит он, явно поморщившись. Не всегда так поздно, правда? Ты давно спишь? Сейчас, наверное, открыто зеваю, не удержавшись. У-я -у, тоже хочу, жалобно говорит Дима. Спать? Угу, желательно с тобой. Было очень приятно. Да? Ага, хмыкает бог секса. Ладно, спи, кисунь. Из-за меня тоже поспи, пожалуйста. Хорошо, легко смеюсь в ответ на просьбу. Постараюсь. Приеду где-то в час, потому что в два – начало урока. Ты тоже ложись. Хмурясь, предлагаю я. Уже почти все доделал, устало, уверяет мужчина. Погуляю с наглым захватчиком кровати и тоже спать. Проснувшись около полудня, начинаю бегать по квартире в сборах. Одной рукой делаю кофе, стараюсь расчесаться второй. К моменту смс от Димы практически чудом собрано для прогулки в парке. Едва выхожу из подъезда, как сразу замечаю Диму у машины, разговаривающего по телефону, и бантика, сидящего на заднем сиденье. Пожиратель сапог весело сопел, вывалив язык. Медленно подхожу к ухажеру и терпеливо жду, пока он договорит. Мужчина обнимает меня за талию и чмокает в щечку, показывая, что мы можем садиться в транспорт. Во время дороги бантик высовывает морду между передними креслами и весело рассматривает все вокруг. «Привет» говорит мне водитель когда его звонок заканчивается привет отвечаю не видя димы из за собачьей морды он всегда так делает весело комментирует он поведение бантика быстро мелькнув за шерстью хаски не обращаю внимания доезжаем до парка и песик скачет вокруг пока мы идем к месту урока в течение полутора часов наблюдаю как собаки насправно тренируются Бантику явно пользу эти занятия, хотя к концу он уже устал быть послушным и часто отказывался выполнять команды. Позже мы идем домой к Диме и Бантику, опять держась за руки. Это так приятно осознавать, что ты теперь не одна. Пусть не навсегда, а только на сегодня. Зайдя в квартиру, понимаем, что никого нет. Дима хмурится и звонит брату. После минутного разговора выясняется, что Вика с отцом в его ресторане. Бог секса рассказал, что Иван трудится в том самом месте, где должно было состояться наше первое свидание. Отправив собаку в ванную, мужчина предусмотрительно прячет новые сапоги в шкаф. Пальто и шарф тоже исчезают в недрах этого огромного монстра, занимающего всю стену прихожей. «Проголодалась?» – спрашивает Дима. «Нет, просто чаю хочу», – отвечаю я. «Не наедаться же каждый раз у него в гостях». «Хорошо». «Иди на кухню, а мы с Бантиком попозже. Справишься?» «Конечно». Быстро киваю и оставляю хозяина и его питомца в ванной комнате, проходя на кухню. Делаю чай по памяти, открывая шкафчики, из которых Вика в прошлый раз доставала сладости и кружки. Когда все уже готово, слышу, что Бантик цокает по паркету мимо кухни. Немного погодя, ко мне присоединяется бог секса и обнимают за талию. «Замерзла?» — шепчет мне на уходимое. «Немножко». Улыбаюсь я его поцелуем. «Осторожно, не разлей». Мужчина забирает кружки, и мы присаживаемся за стол. Пока я греюся кружку, он налегает на сладости и чай. «Ты поспал ночью?» «Ага», — кивает Дима. Собакина выгулял после того, как с тобой поговорил, и дрых до двенадцати. «Хорошо, что сегодня выходной. Довольно щурюсь от мысли, что завтра можно рано не вставать». Я не сильно завязан на графике, пожав плечом, сообщает Дима. Могу являться к обеду. Главное, чтобы все было сделано вовремя. Это позволяет брать халтуры. Так что я в работе по самую жопу. Сплю, как придется, иногда ложусь на несколько часов только собакин держит в тонусе тут не забьешь. А то и сюрприз будет, и от брата прилетит. А сколько бантику? Год и три месяца. Друзья на прошлый день рождения подарили. Тут пес явно почувствовал, что говорят о нем, забежал на кухню. «Хороший подарок», — с улыбкой произношу, глядя, как бантик ластится к мужчине. «Ага, только пришлось сделать ремонт во всей квартире», — хмыкает хозяин, поднимаясь на ноги и насыпая корм в большую чашку на подставке. «А также отказаться от некоторой мебели. И в двери своей дырку. И в двери своей дыру сделать». «Дыру?» Удивляясь, чуть приподняв брови, когда он возвращается ко мне и чаю. Такого я раньше от собачников не слышала. «Ага», — кивает Дима. «Видела в фильмах, такие еще для кошек делают». «Да», — соглашаюсь, вспоминая маленькие отверстия в дверях. «У меня в комнате такое же, только больше», — кивает на бантика бог секса. Он в первой двери прогрыз дыру, а потом и во второй. После этого я решил, что стоит смириться и придумать альтернативу. Когда надо, в него и Вика пролезает. Картина, представшая перед глазами, вызывает улыбку. «Я тебя заманил к себе для того, чтобы показать бантиковую дыру», — хитро говорит Дима. Спустя пять минут смотрю на дверь в его комнату. Нижняя часть филенчатой вставки прикреплена на какую-то штангу сверху, а остальные три стороны свободно болтаются, позволяя псу легко входить и выходить из комнаты. А какой смысл, если и бантик, и Вика входят спокойно? Скинув брови, интересуюсь я. Ваня не пролезает. Коварно улыбается Дима, открывая передо мной дверь. Добро пожаловать в логово сексуального маньяка. Проходите, раздевайтесь и ложитесь. Буду вас любить, пока брат с племяшкой не пришли. Я не удерживаюсь от смеха, видя лукавый взгляд бога секса.